В транспорте. Экскурсия! Экскурсия! Объявлена у нас. Все звери едут в город примерно через час. Все обсуждают это. Взволнованы немножко. У Филина совета спросили на дорожку. «Зверята!» — молвил Филин. «Хочу предупредить». должны вы где бы ни были внимательными быть и в транспорте общественном вести себя ответственно а я про это вам сейчас советы дам итак мои зверюшки раскройте шире ушки не балуйся на остановке в ожидании транспорта на остановке зайчики автобус поджидали прыгали как мячики весело скакали весело скакали прыг доскок кругом и старенького мишку толкнули в бок локтем ждешь на остановке стой и не крутись а задел кого то сразу извинись сначала выпусти пассажиров из транспорта потом заходи сам подошел автобус Зайчики гурь-бой, двери осадили, рвутся словно в бой. Давка получилась у зайчат, уступить дорогу не хотят. Пассажирам выйти зайцы не дают, всем грубят, толкаются и на всех орут. Сначала выходящих надо пропустить, а потом спокойно внутрь заходить. Правильно рассчитывай время при поездке. Ехал волчонок и громко ругался. Где-то он сам по пути задержался, где-то автобуса долго прождал и на учебу на час опоздал. Здесь я волчонку обязан сказать. Время дороги умей рассчитать. Нужно, наверное, пораньше вставать, чтобы не нервничать, не опоздать. Если пользуешься незнакомым маршрутом, точно выясни его направление. Ехал на выставку как-то енот. Выбрал автобус, случайно не тот. Долго он ехал. Приехал куда? Не разобраться? Ну, просто беда. Начал енот возвращаться назад. Сел он в автобус, опять наугад. И в незнакомое место попал. Здесь по кварталам и паркам плутал. Так он до выставки и не добрался. По незнакомым маршрутам катался. Только под вечер вернулся домой. Бледный, измученный, еле живой. Если автобус для вас незнаком, прежде чем ехать куда-то на нем, тщательно, дети, во всем разберитесь. А не уверены, так не садитесь. Посмотри на номер автобуса, прежде чем в него заходить. Заяц, как всегда, спешил. Он в автобус заскочил и, доволен, что успел, номер лишь не взглядел. И водитель старый пес Зайца далеко увез. Возвращаться заяц стал, на учебу опоздал. Так что, милые ребята, если едете куда-то, то прошу, не торопитесь и в маршруте разберитесь. Даже если вы спешите, номер четко рассмотрите. Предъявляй проездной билет при входе в транспорт. Если у тебя, друг мой, есть билетик проездной, нужно в транспорте тогда предъявлять его всегда. Ты в автобус забегаешь, контролера там встречаешь. Как примерный пассажир, не ленись и покажи проездной свой документ в столь ответственный момент. Не езди без билета. Мышка в автобусе в угол забилась и за спиной у слона притаилась. Едет, волнуется, очень боится. Может, контроль не Появиться. только у мышки билетика нет, жалко ей деньги платить за билет. Ехать бесплатно решила она, вот и сидит за спиной у слона. Дети, послушайте дельный совет. В транспорт зашли, покупайте билет. Ехать бесплатно и глупо, и стыдно, да и другим пассажирам обидно. Оплачивай провоз багажа. Едет слон, рюкзак везет. Им он занял весь проход. Сумок много захватил, на сиденьях разложил. Контролер подоспел, за багаж платить велел. Он сказал, послушай, слон, ты тут занял весь салон. Или за багаж плати, или просто выходи. Сохраняй билет до конца поездки. Раз в трамвае крокодил на проезд билет купил. Посмотрел он, что за диво, у него билет счастливый. И на счастье крокодил тот билетик проглотил. Контролер к нему подходит и билета не находит. Говорит он, выходи или за проезд плати. вот так счастье крокодил вновь билет себе купил но жевать его не стал сохранил и предъявлял не садись в автобус с мороженым слон мороженое ел прямо с ним в автобус сел там мороженое тает на соседей попадает вдруг шофер затормозил Слон стаканчик уронил. Только брызги полетели, пассажиры обомлели. Я хочу к вам обратиться, чтобы так не остромиться. Ты с мороженым в салон не входи, как этот слон. Уступай место старшим. Лев в автобусе сидел и в окошко все глядел. Рядом бабушка стояла, сумку полную держала. Лев и сильный, и большой. Место бабушке больной уступить не захотел. Она стояла, он сидел. Это грустно и обидно. И за льва, конечно, стыдно. Старших надо уважать и места им уступать. Не мусори в транспорте. Возмущается народ. Белка семечки грызет. Шелухой засыпан пол. К белке заяц подошел. Белка, так не поступают. Мусор на пол не кидают. А сумела набросать, так сумей его убрать. Не пачкай сиденья в транспорте. Едет как-то бегемот, сумку полную везет. Вся запачкана она, грязь на ней везде видна. В нарушении всяких правил сумку грязную поставил на сиденье бегемот. Возмущается народ. Как потом сюда садиться? Поступать так не годится. Чисти поскорей сиденье, всем не порти настроение. не бросай мусор в окно едет как то медвежонок меду он везет бочонок а еще мешок конфет удержаться силы нет стал конфеты поедать в окна фантики бросать всю дорогу засорил ветер мусор закружил и по городу разнес недоволен дворник Пес, надо вновь метелку брать, тротуары подметать. Если каждый из вас бросит в день хотя бы раз в окна фантик от конфет или бумажку, или пакет, то со временем, глядишь, станет мусор выше крыш. Постепенно, день за днем, город наш утонет в нем». Не высовывайся в окна транспорта. Ехали звери, открыли окошко. Тут же какая-то серая кошка голову высунуть вдруг захотела. Публика ей возражать не посмела. Едет в автобусе гордо она, а голова из окошка видна. Видит, навстречу спешит грузовик. Рядом проехал, и в этот же миг ветер большой на дороге поднял. С кошки в окошке он шляпку сорвал. Очень расстроилась серая кошка. Дети, не надо соваться в окошко. Не толкай других пассажиров. Битком набит автобус был. Медведь пробраться вглубь решил, всех пассажиров растолкал и гордо в середине встал. Ему кондуктор говорит, хоть ты имеешь гордый вид, запомни, ты тут не один, не самый главный господин. Ты помогай себе словами, а не тычками и пинками. Не скандаль и не капризничай в транспорте. Свинья с поросенком в автобус зашла и место свободное там заняла. Она поросенка туда посадила, но он закопризничал, что было силы. «Кокошку, к окошку меня посадите! На улицу мне посмотреть разрешите! Машины на улицах видеть хочу! Пустите кокошку, а то закричу!» Он маму-свинью даже слушать не стал. В автобусе вмиг разразился скандал. Вокруг раздавались протяжные громко противные крики того поросенка. И все пассажиры теряли терпение. Кому же приятно его поведение? Не разговаривай громко, ты мешаешь другим. Две вороны... Каркать стали, все проблемы обсуждали. Шум вокруг ворон стоит, пассажиров это злит. Все сбежать готовы скоро от подобных разговоров, но куда же тут сбежишь? Едешь, терпишь и молчишь. Так что в транспорте, детишки, не кричите громко слишком, понимайте положение, проявляйте уважение, не наступай на ноги. пассажирам. Бегемот стоит в проходе. Всем, кто рядом с ним проходит, ухитряется мешать и на лапы наступать. И пока он так стоял... Пассажиров обижал, слон, замешкавшись немного, наступил ему на ногу. Бегемот от боли взвыл, на полметра подскочил и внимательнее стал, больше ноги не топтал. Не приставай к пассажирам с разговорами. Сорока ехала. Трещала, ко всем с беседой приставала, С лесой чуть-чуть поговорила, С козой проблему обсудила, Ежу про кошку рассказала И все болтала и болтала. Беседу звери поддержали, Но от сороки так устали. Да, неприлично всю дорогу Трещать так громко и так много. Если тебя о чем-то спросили, отвечай вежливо. Едет белочка в трамвае, а вот выйти где, не знает. И спросила у лисицы, как доехать до бойницы? Отвечать лиса не стала, хоть ответ прекрасно знала. Белочке не помогла, очень вредная была. К выходу готовься заранее. Народу в автобусе было полно. До двери добраться овце мудрено. Смотрите, ведь это ее остановка. Овца устремилась на выход неловко, сердилась, толкалась и даже вспотела. Но выйти, однако, она не успела. Ну что тут поделать? Поехала дальше. Готовиться к выходу надо пораньше. Помогай пожилым пассажирам. Бабушки-козы в автобус садятся. Им тяжело по ступенькам взбираться. Что ж вы сидите в сторонке, ребятки? Бойкие, быстрые братья-козлятки. Бабушкам старым зайти помогите. Место любезно свое уступите. Когда соберутся они выходить, нужно до двери вам их проводить. Всем пожилым помогать постарайтесь и доброту проявлять не стесняйтесь. Лыжи возив в чехле на задней площадке транспорта. Волк в автобус лыжи взял и в проходе с ними встал. За зверей они цеплялись, палки по полу катались, всем мешали проходить. Как же нужно их возить? Зачехлить на всякий случай, и к тому же будет лучше на площадке задней встать, пассажирам не мешать. Не отвлекай водителя разговорами. Ёж с водителем болтал, от дороги отвлекал. Так его заговорил, что водитель позабыл остановки объявлять. Стали все ежа ругать. «Ну-ка, ёж, в сторонку встань!» «От водителя отстань! Ты его не отвлекай! С толку лучше не сбивай! Разговоры прекрати! Не мешай или выходи!» «Не вози бьющиеся предметы без упаковки!» В гости поехал к приятелю пес, Вазу большую в подарок повез, Только небрежно он к ней относился. Да и автобус слегка наклонился Не удержался тогда пассажир Вазу большую на пол уронил Ваза разбилась Какая досада Прежде чем ехать с подарками Надо очень надежно их завернуть Не уронить Ведь вас могут толкнуть Прочной веревкой перевязать Сесть на сиденье и крепко держать в случае необходимости воспользуйся кнопкой связи с водителем в автобусе над дверью есть маленькая кнопка и если очень срочно нужна вдруг остановка тогда подходишь к двери на кнопочку нажал к водителю приходит коротенький сигнал. И если будет можно ему затормозить, водитель осторожно сумеет дверь открыть. Если видишь, что кто-то хулиганит, сообщи водителю. Раз хулиганился медведь, он начал громко песни петь и пассажиров обижать, зверям проходу не давать. Когда вот так себя ведут, Что можно будет сделать тут? К шоферу надо обратиться, он тотчас свяжется с милицией. Она помочь всегда придет и хулигана заберет. Не порти стены и сиденья в транспорте. Транспорт береги, мой друг, не царапай все вокруг. Береги его салон, пусть прослужит долго он. «Будь осторожен в транспорте при закрытии дверей». Чтобы двери тебя не прижали, пожелаешь такого едва ли. Быть подальше от них постарайся и от входа в салон пробирайся. Если все же кого-то прижало, вмиг водителю дайте сигналы. На сигнальную кнопку нажмите или взрослых быстрее позовите. Уважай других пассажиров. Все торопятся у нас. В детский садик, в школьный класс, на работу, в магазин. Все спешат, не ты один. Транспорт наш всегда на службе. Он со всеми нами в дружбе. Он общественным зовется. Это значит, вам придется пассажиров уважать, никого не обижать, не ругаться никогда. Помнить о других всегда. Если тебя обижают, привлеки внимание взрослых. Волк ягненка увидал, в уголочек затолкал. Говорит, пойдем со мной, пообедаю тобой. Хоть ягненок испугался, к счастью, он не растерялся. Громко крикнул, помогите и от волка защитите. Пассажиры подбежали и милицию позвали. Волк ягненка отпустил и удрал, что было сил. Дети милые, учтите, если кто пугает вас, вы тихонько не сидите. Всех зовите в тот же час. Пассажиры вам помогут. Что ж, теперь пора в дорогу. Если автобус сломался, перейди в другой. Енот в автобусе сидит, в окно задумчиво глядит. Но шум мотора прекратился. Автобус вдруг остановился. Услышал пассажир енот. Автобус дальше не пойдет. Внезапно двигатель сломался. Енот слегка заволновался, но волноваться ни к чему, а просто следует ему, когда поломка на пути, в другой автобус перейти. Не задерживайся в дверях, проходи в середину салона. В транспорт вы зашли, друзья, но в дверях стоять нельзя. Там вы будете мешать, всем проблему создавать. Надо людям выходить, вас придется обходить. Вдруг толкнут, вы упадете, руку-ногу подвернете. Так что время не тяните, поскорей в салон пройдите. Правильно садись в общественный транспорт. В общественный транспорт, прошу не забыть, положено в заднюю дверь заходить. Вошли? Проходите скорее в салон. У двери не стройте надежный заслон. На выход идите к передним дверям, но главное, что я советую вам, выход и вход лишь тогда совершать, когда будет транспорт на месте стоять. Правильно веди себя в метро. Когда в метро лежит твой путь, Такой совет не позабудь. Прошу, внимание обрати, Что все железные пути Полоской светлой отделили, Чтоб за нее не заходили. Остановился поезд рядом, Но штурмом брать его не надо. В вагон вбегать не торопись. Войдешь — За поручень возьмись. Спокойно стой и не кривляйся. К дверям, мой друг, не прислоняйся. А вдруг они решат открыться? Ведь ты не хочешь вниз свалиться? Соблюдай осторожность на эскалаторе метро. На эскалаторе стоишь? Будь осторожнее, малыш. Там не шали и не вертись, и на ступеньки не садись. Спокойно справа стой всегда, а коль торопишься, тогда стоящих слева обходи, не спотыкайся по пути. А будешь с лестницы сходить, внимательнее надо быть, чтоб очень точно рассчитать, когда на прочный пол вставать. Учись собирать в дорогу только необходимые вещи. Семья в поездку собралась, Ах, сколько радости для вас. И ты чем можешь помогай. Свои игрушки собирай. Но обязательно учти, что вещи тяжело нести. Ты все игрушки просмотри, с собою лишних не бери. Пользуйся услугами носильщика. Вот, наконец, аэропорт. Вокруг толпа. Вокруг народ, ой, сколько здесь и пап, и мам, смотри, не потеряйся сам. Сейчас насильщик подойдет, он к стойке вещи отвезет, поможет в этот трудный час и от хлопот избавит вас. Во время проверки багажа стой спокойно. Родителям старайся помогать. Не надо хныкать, дергать их. Пищать, ведь столько предстоит семье забот, пока еще не начался полет. Вам лишние проблемы не нужны, ведь всех зарегистрировать должны. Отправить на досмотр багаж, и вот ура! Объявлен вылет ваш. Правильно размещайся в салоне самолета. Счастливого полета! «Вас стюардесса ждет, в салоне самолета на место отведет, и разместить поможет она ручную кладь, ведь ваша сумка может соседям помешать». Во время взлета пристегни ремень безопасности. Загудели турбины, задрожал самолет, только прежде чем он устремится в полет, Не забудьте на креслах ремни пристегнуть. Вот и все. Вы готовы? Отправимся в путь. Ничего не бойся в самолете. Самолет словно птица, Серебристой стрелой над просторами мчится. Не волнуйся, друг мой, посмотри, вон река, показалось вдали а теперь облака как сугробы легли и не бойся полета голубой высоты может статься пилотом даже вырастешь ты одевайся по погоде вместе посадки все пассажиры на выход стремятся, но перед выходом как одеваться город другой обстановка другая Поэтому прежде давайте узнаем, какая погода стоит за бортом. Оденьтесь как нужно, и только потом со стюардессой сердечно прощайтесь, салон покидайте, по трапу спускайтесь.